Она всегда вытаскивала книжку из-под своего сиденья, как только машина останавливалась и принималась читать. Глаза испортишь, говорил ей Звоницкий, а она дёргала худеньким плечом: "Отвежись, мол, как она потащит". Он на голову выше, в нём 100 кг весу, и неизвестно, сможет ли он уйти сам. Что там с ногами непонятно. Кать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 Глеб Звоницкий, превозмогая боль, которая злобно и весело оживилась, как только он сделал первое движение, кое-как повернулся, потянул колено и стал на четвереньки. От боли его затошнило. Рот наполнился вязкой слюной, спина стала мокрой и лоб тоже. Некоторое время он стоял на четвереньках и дышал открытым ртом.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 Как сильно, профессионально и точно они его били. Старались, козлы вонючие, мать их, так едок. Глеб. Всё хорошо, хрипло сказал он. Отлично даже. За деревьями блестила какая-то вода, мерно шевелились камыши, и от этого блеска и шевеления у Глеба закружилась голова. Давай, держись.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 За что тебя так избили? Там по работе. Подзаливал глаза, капал с подбородка, и ему казалось страшно важным, чтобы капли не попали на её светлую щегальскую курточку. Какая у тебя работа? Хорошо, что до смерти не убили. А этот, который позвонил, всё мне говорил, чтобы я быстрее приезжала, потому что ты можешь умереть.